Иными словами, деревни, находящиеся во владении проживающего там помещика, деревни, арендуемые на правах фригольда или копигольда, и деревни брошенные на произвол судьбы всегда отсутствующим помещиком. Фриндком Эш принадлежал к третьему разряду. Тес энергично принялась за работу. Терпение, качество вырастающее из духовного мужества и физической слабости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 И движения их были автоматическими и однообразными. Они работали в грубых робах, коричневых халатах, завязанных сзади, чтобы юбка не развевалась по ветру. Ботинки поднимались выше щиколотки, руки были защищены жёлтыми рукавицами из бараней кожи. Капюры с оборками придавали им задумчивый вид, и случайному наблюдателю эти склонённые головы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 И выражение промокнуть до костей часто пускают в ход по пустякам, но работать на поле и чувствовать, как дождевая вода стекает сначала по голове и плечам, потом по спине, груди, бокам, по бедрам и все-таки не бросать работы, пока не потемнеет свинцовое небо, возвещая заход солнца. Такая работа требует стойкости и не преклонной воли. Однако они страдали от дождя меньше, чем можно было предположить. Обе были молоды, а разговаривали они о том времени, когда вместе жили и любили на мызе Телботейс, в этом благословенном зелёном уголке земли, где лето щедро раздавало свои дары. Тес предпочла бы не говорить с Мэри о человеке, который по закону считался её мужем, но эта тема была слишком увлекательна. и помимо своей воли Тес начала отвечать Мэриен. Хотя мокрые оборки каперв вбили по лицу, а робы назойливо липли к телу, весь этот день, как уже говорилось, они жили воспоминаниями о зелёной солнечной и романтической мызе Телбетес. В ясный день отсюда можно увидеть холм, который совсем рядом с долиной Фрум, сказала Мэриен. Да неужели, воскликнула Тес. оценивая новые достоинства этой местности. И так здесь, как везде, боролись две силы: врождённое стремление к счастью и ему препятствующие силы обстоятельств. У Мэрин был особый метод поддержания бодрости духа. К концу дня она извлекла из кармана пинтовую бутылку, заткнутую белой тряпкой, и предложила Тесс выпить.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 Тесс думала, что потеряла на не меньше, чем Мэриэн, но спорить не стал. Всё-таки она считал её женой Энжела, и эта мысль её поддерживала. Вот так работал Тесс в утренние заморозки и в дождливые дни. Когда не нужно было выкапывать брюхо, они её чистили, то есть кривым ножом соскребали присохшую землю и срезали корешки, а затем ссыпали на хранение. Этой работой они не могли заниматься с поднавесом, если шел дождь. Но в морозные дни даже толстые кожаные перчатки не защищали пальцев от холода, когда приходилось перебирать мёрзлые комья. Тем не менее Тесс не теряла надежды. Она была убеждена, что рано или поздно великодушие, которое она по-прежнему считала основной чертой Клера, одержит верх и побудит его вернуться к ней. Мэриэн, подвыпив и развеселившись, взвизгивала от смеха, когда находила кренни, упоминавшиеся причудливые формы, но Тесс пропускала её шутки мимо ушей. Часто посматривали они в ту сторону, где лежала долина реки Вар или Фрум, хотя увидеть её не могли. И всматриваясь в пелену серого тумана, вспоминали дни, прожитые там. Ах, сказала Мэриэн,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 Напишу-ка я Из Хьюетт. Я знаю, что она теперь живет дома и ничего не делает. Напишу, что мы здесь и просим ее приехать. Может быть, и Ретти уже поправилась. Тесс не стала возражать, а дня через два-три она узнала о результатах этого проекта, воскресить счастливые дни Теллвотейса. Мэриэн сообщила ей, что Из ответила на письмо и постарается приехать.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 И теперь кусты и деревья казались рисунком, набросанным мелом похмурому серому небу. Обнаружилась паутина на стенах и навесах, там, где никто ее не заметил бы, не покройся она мельчайшими кристаллами. Петлями из белой пряжи висела она на выступах сараев, на столбах и воротах. После изморози ударили морозы. Из северного полюса начали прилетать на Плоскогорье в Линкомеш странные птицы, худые, призрачные, с печальными глазами. Там, за недоступным полярным кругом, где от холода в жилах стынет кровь, они были свидетелями страшных катастроф, о которых не имеют представления люди. Они видели столкновения айсбергов и обвалы снежных холмов. при свете северного сияния и вихри снежных бурь почти ослепили их глаза их хранили ужас рожденный этим зрелищем птицы подпускали Тесс и Мэрин совсем близко но не рассказывали о том что видели и чего никогда не увидит человек им чуждо было от счастливия путешественника повествующего о виденном немы и бесстрастны, они не хранили впечатлений, ибо не придавали им значения. Этих залётных странников интересовало только то, что происходило на Плускагорье. Две женщины поднимали вилами комья земли, обнажая корни, которые могли оказаться съедобными. Но вот однажды на этом открытом Плускагорье повеяло чем-то особенным. Было холодно, но не морозно. В воздухе чувствовалась влажность, не предвещавшая однако дождя. У Тесс и Марин ныли глаза, болел лоб, и хотя холод не щипал ноги, он пронизывал до костей. Они знали, что это предвещает снег. И действительно, ночью начался снегопад. Тесс по-прежнему жила в том самом домике с теплой стеной.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 Воздух побелел от насыщающей его снежной пыли, а ветер крутил и кружил её, превращая мир в бесцветный хаос. Но обе молодые женщины были настроены бодро. Такая буря на Псковгории не нагоняет тоски. Ха-ха. А ведь эти хитрые северные птицы знали, что быть буре, сказала Мэриен. Уж можешь мне поверить, они летели вслед самой полярной звезды.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 Понять не могу, почему хозяин послал тебя на эту работу. Они добрались до реки. В одном конце длинного строения было сыпано зерно, посередине отделяли солому, и еще с вечера положили под пресс столько снопов пшеницы, чтобы работникам хватило работы — отделять колосья от соломы на целый день. Как, да ведь это из! — воскликнула Мэриен. Действительно, их встретила Из. Накануне она отправилась пешком, не подозревая, какой длинный путь ей предстоит. Шла целый день, не запоздала. Впрочем, метель не застигла ее в пути, а переночевала она в Харчевне. Фермер договорился на базаре с ее матерью и обещал нанять Из, если она придет сегодня, поэтому девушка спешила, боясь опоздать. Кроме Тесс, Меррин и Из. Здесь работали еще две женщины из соседней деревни, две сестры амазонки. Тес вздрогнул, узнав смуглую Кар, даму Пик, и ее младшую сестру даму Бубин, которые хотели вступить с ней в драку во время полуночной ссоры в Трэндридже. Они не подали виду, что узнали ее, а может быть, действительно не узнали.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 Девушки охапками тащили солому из-под пресса, в присутствии незнакомых женщин, сплетничавших между собой. Мэри и Энн молчали, хотя им очень хотелось поговорить о прошлом. Вскоре послышался приглушённый топот копыт, и к криге подъехал фермер. Сойдя с лошади, он подошёл к Тесс и остановился, задумчиво всматриваясь в её лицо, обращённое к нему в профиль.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 Черт меня подери, если я сразу не догадался, кто ты такая, и как только узнал, что ты к нам нанялась, ты верно думала, что ты с твоим дружком оставила меня в дураках там в хорчевне, а потом и здесь на дороге, когда от меня удрала. Но зато теперь ты у меня запоешь. И он грубо захохотал. Тес в присутствии амазонок и фермера.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 А вы у меня должны просить прощения. Ну, как знаешь. Но скоро мы увидим, кто здесь хозяин. А вот те снопы это всё, что ты сегодня сделала? Да сыр. Мало. Посмотри, сколько они сделали. Он указал на двух дюжих женщин. Да и остальные и работают лучше тебя. Они с этой работой свыклись, а я нет. А вам, мне кажется, всё равно, потому что работа сдельная, платят нам только за то, что сделано. Так-то оно так, но я хочу поскорее очистить Ригу. Все кончают работу в 2 часа, а я останусь здесь до вечера. Он хмуро посмотрел на неё и вышел. Тес чувствовал, что с местом ей не повезло. Но всё-таки это было лучше, чем ухаживание. К двум часам профессиональные вязальщицы допилили бутылку виски, положили на место кривые ножницы, связали последние снапы и ушли. Мэрин и из охотно последовали бы их примеру, но узнав, что тест остается, надеясь лишними часами работы возместить недостаток снарковки, решили остаться с ней. Мэрин посмотрела на падавший снег и воскликнула.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 Чтобы присмотреть к тому, честно к земле возразил Тесс. Он мог бы прожить с тобой зиму. А это вышло случайно, не недоразумение. Не будем говорить об этом, со слезами в голосе отозвалась Тесс. Быть может, многое можно сказать в его оправдание. Он не уехал, как уезжают другие мужья, не предупредив меня. А я всегда могу узнать, где он. После этого на них нашла задумчивость.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 Для такой работы нужно быть посильнее, чем ты. Как раз в эту минуту вошёл фермер и воскликнул: "Вот как ты работаешь, когда меня нет". "Но от этого я одна стою в убытке", возразила она. "Я хочу, чтобы дело было сделано", упрямо сказал он, пересек Ригу и вышел в другую дверь. "Ты мелочка, не слушай его", сказала Мэри. "Я и раньше здесь работала".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 Она встала и снова принялась за работу. Теперь выбилась из сил из Хьюэд. Накануне она прошла больше двенадцати миль, спать легла в полночь и встала в пять утра. Одна Мэрин, благодаря бутылке виски и крепкому своему сложению, работала, не чувствуя боли в спине и руках. Тесс увидала Из идти домой, заявив, что ей теперь лучше, и она может работать, а затем они разделят все снапы поровну. Из с благодарностью приняла предложение и выйди из сарая, побрела по заснеженной тропинке домой. К этому времени бутылка всегда настраивала Мэри на романтический лад. От уж никогда бы я и этого о нем не подумала, мечтательно произнесла она. А как я его любила! И мне было все равно, что он на тебе женился. Но Сиз он обошелся скверно. Тесс, испуганная ее словами, чуть было не отрезав себе палец ножницами, пробормотала: "Ты о моем муже говоришь? Ну да. Из говорит. Не рассказывай ей. А я не могу удержаться. Знаешь, чего он добивался от Из? Он ее звал с собой в Бразилию. Лицо тес побелело как снег, павший на землю, и сразу осунулось. Минуту она молчала, потом с трудом шевеля губами спросила: "А из отказалась ехать?" "Не знаю", но потом он передумал. "Пустяки". Значит, он говорил не всерьёз. Просто он пошутил. "Нет, он не шутил. Он даже проехал с ней по дороге на станцию"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 на которой носила его у сердце, надела на палец и так легла спать, словно хотел убедить себя в том, что она действительно жена этого ушедшего от неё человека, который сразу после разлуки с ней мог предложить изъехать с ним за море. Зная это, могла ли она обращаться к нему с мольбами и не скрывать, что продолжает его любить?